Окончилось блаженное и ленивое существование под солнцем юга, когда он только слонялся без дела и скучал. Здесь не было ни отдыха, ни покоя, и ни на миг Бек не чувствовал себя в безопасности. Здесь все было в движении и в действии, царила вечная сумятица, и каждую минуту грозила увечье или смерть. В этом новом мире следовало постоянно быть начеку,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 И окружили дерущихся безмолвным и настороженным кольцом. Бэк сперва не понял, чего они с таким безмолвным напряжением ждут, почему так жадно облизываются. Кёрли бросилась на своего противника, а тот снова укусил ее и отскочил. Второй ее, насколько он встретил грудью, и так ловко отразил его, что Кёрли не устояла на ногах. Только того и ждали наблюдавшие за дракой собаки. Подняться Кёрли уже не удалось. С визгом и рычанием они сгрудились вокруг нее, и, скуляв предсмертной муки, кёрли исчезла под кучей мохнатых тел. Все это произошло так внезапно и так неожиданно, что Бек совершенно растерялся. Он видел, как шпицбергенский пес высунул красный язык. Это он так смеялся. Видел, как Франсуа, размахивая топором, бросился в самую гущу свалки —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 Опытный коренник хватал его зубами за ляжки. Вожаком в их упряжке был шпиц, такой же опытный ездовой пёс, как Дэйв, и если ему не удавалось цапнуть Бека, когда тот сбивался с ноги, он сердито и укоризненно рычал на него или ловко направлял его куда следовало, налегая на постромки всей тяжестью своего тела. Бекку ученье давалось легко, и под совместным руководством своих двух товарищей Франсуа он делал...